Отвергнут. Вероника вернулась со службы и даже не успела переодеться, как ей позвонил Шамиль. Артем как-то познакомил ее со своим давним приятелем, у которого был здесь частный дом, где он отдыхал каждое лето. Этот крепкий, черноволосый друг Павлова произвел на Соколову благоприятное впечатление. Немногословный, спокойный и уверенный мужчина. И, судя по всему, очень дороживший дружбой Артема. Разговор с Шамилем был предельно обстоятельным и кратким. «Дело такое, Вероника», — сказал он. «Артему нужна охрана. Я обо всем договорился. Но первая смена будет только утром». «Во сколько?» «В шесть утра там уже будет наш человек». «А как же ночь?» — задала она вопрос. «Я смогу приехать только к двенадцати. С главным врачом уже обо всем договорились». «Я могу спокойно подежурить у палаты Артема, пока вы не приедете». «Я к этому и веду. Не думаю, что за пару часов что-то может произойти, но все же», — сказал Шамиль. «С другой стороны, не хотелось бы подвергать вас риску». «Бросьте», — решительно ответила Вероника. «Я не в церковном хоре работаю и тоже кое-что умею». На то мы пришли. быстро переодевшись в джинсы и легкий джемпер, Соколова обула кроссовки и выскочила за дверь. «Только одно условие». Вспомнила она слова Шамиля. «Тебе придется побыть в коридоре. Артем будет чувствовать себя не в своей тарелке, если узнает, что его покой сторожит девушка. А Ему сейчас нужен отдых». Вероника все прекрасно поняла. Даже если бы ей пришлось провести всю ночь возле палаты Артема, она дала бы свое согласие, не колеблясь ни секунды. Но что, если вдруг Павлов случайно выглянет в коридор и увидит ее? Раздумывая, как поступить в такой ситуации, Вероника открыла дверь подъезда и, шагнув вперед, замерла. Возле лавочки стоял Анатолий. Одет, как всегда, с иголочки, темно-бордовый костюм, великолепно сидящий на нем, казалось, еще минуту назад висел на вешалке, тронутые сединой волосы, аккуратно зачесаны назад. На холеных пальцах поблескивали золотые перстни». «Здравствуй, милая!» — улыбнулся он, делая шаг навстречу девушке. В руках скрипача был громадный букет желтых пионов. «Добрый вечер, Анатолий!» — проговорила Вероника, с огромным трудом сдерживая досаду. «И откуда он тут взялся?» «Я решил сделать тебе сюрприз!» — сказал музыкант. «Проезжал мимо и увидел, что у тебя горит свет!» «Он горел всего пару минут. Вы следили за мной?» Улыбка на гладко выбритом лице Яковлева померкла. «Отнюдь! Я слишком уважаю тебя и твою независимость!» — обиженно произнес он. «И потом... Мы что, вновь перешли на вы?» «Анатолий, извините, но у меня сегодня срочные дела!» — сообщила Вероника. «Боюсь, у меня не найдется для вас времени». «Даже чтобы получить этот прекрасный букет?» «Такой же прекрасный, как и ты?» «Анатолий...» «Я взял вино. Самое лучшее!» — продолжал скрипач. Кожа на его переносице сморщилась, как у капризного мальчишки. «Какие у тебя могут быть дела? Я проверял твой график. У тебя сегодня нет дежурств». «Ах, вы проверяли мой график?» — усмехнулась Вероника. «Может, вам еще показать свою переписку в телефоне или сообщить, как часто я принимаю душ?» Брови Анатолия выгнулись домиком. «Вероника, я совсем не это имел в виду!» «Дайте мне пройти!» — скрипач схватил пакет с лавки. «Возьмите это! Не оставлю же я это себе!» «Отдайте, кому хотите!» — холодно предложила Вероника. Видя, что назойливый хажор не собирается подвинуться, она попыталась его обойти. «Я теряю время. У меня действительно срочное дело!» «Мне сложно в это поверить!» — тихо сказал Анатолий, и в его глазах блеснули опасные огоньки. «В последние дни у тебя всегда находились отговорки, когда я собирался пригласить тебя на свидание». Вероника двинулась вперед, и он потянулся к ней, прижимая девушку к железной ограде. «Отойдите от меня!» — крикнула Соколова, теряя терпение. «Всего один поцелуй!» — прошептал Яковлев, но она с силой отпихнула его в сторону. Неуклюже взмахнув руками, скрипач попятился назад, с трудом удержав равновесие. Тем не менее, пакет он выронил, и тот грохнулся на асфальт. Послышался глухой звук расколотой бутылки. «Больше не приходите сюда!» — бросила Вероника и, не оборачиваясь, зашагала прочь. «Я знаю, куда ты пошла!» — хрипло крикнул ей вслед. «К своему проклятому адвокату! Я же предупреждал тебя!» «Предупреждали!» — чуть слышно процедила Вероника. «И очень жалею, что поверила в тот бредовый поклеп на Павлова». «У тебя нет сердца!» — продолжал завывать музыкант. «Хочешь, я встану перед тобой на колени!» Вероника уже скрылась за углом дома, и Анатолий умолк. Он с грустью смотрел на смятый пакет, лежащий на земле. Вокруг него кровавым озером разливалось испанское вино, за которое еще час назад скрипач выложил восемнадцать тысяч. «Сучка!» — прошептал Яковлев, и грусть в его глазах уступила гневу. который быстро перерос в испепеляющую ненависть. «Ну хорошо, ты у меня еще попляшешь!» Сунув букет в урну, он поплелся прочь.